Глава 3. Появляется картинка. Интерьер. Полицейский участок. День. В кадре детектив Марк Адамс. Примечание предложить роль Адамса Клайву Оуэну. Адамс сидит перед стеной, на которой развешаны фотографии убитых Гудманом детей. Он устало растирает глаза. Раздается телефонный звонок. Адамс снимает трубку. Адамс. Да, понял, выезжаю. Он кладет трубку и хватает со спинки стула пиджак. Адамс. Ховард, Стоукс быстро. Девочка пришла в сознание. Трое полицейских спешно уходят из участка. Смена сцены. Я шел по узкому коридору вслед за медсестрой. Вопреки ожиданиям, здесь я не видел людей, бьющихся головой об стенку или мерно раскачивающихся из стороны в сторону, лепечущих что-то нелепое. Но я видел комнаты, И в комнатах этих играли в шахматы, смотрели телевизор, мирно переговаривались друг с другом на спортивную тему, читали книги. Все это больше напоминало какой-то санаторий или дом престарелых. Правда, как раз таки стариков я тут почти и не видел. Большинство наших пациентов проходит полустационарное лечение, вспомнил я слова сотрудницы больницы. «То есть их не держат тут насильно? Пациенты вольны уходить и приходить, когда вздумается?» Я еще не успел сформулировать до конца мысль, как почувствовал облегчение, будто с меня свалился жилет, напичканный свинцовыми пластинами. «Если находящиеся здесь люди могут свободно покидать эти стены, может быть, тогда все не так, как я вообразил?» Местный псих, страдающий паранойей и синдромом навязчивости или еще чем-то подобным, просто внушил себе, что должен убить меня. Даже не меня конкретно, а того, кого он видел во мне своим воспаленным больным разумом. Он что-то там внушил себе, а внушив, потратил долгие годы на поиски меня, чтобы убить, избавить человечество от нависшей угрозы. Его свели с ума масоны, заговор искусственного интеллекта, высадка марсиан, принявших человеческий облик. Я почему-то решил, что мы с ним не родственники, что мы друг другу вообще чужие люди, но с чего я это взял? Думаю, да что он брат мне, родной? Или лучший друг, с кем мы вместе увлекались конспирологией? Это свело его с ума, он начал подозревать меня в сговоре с Орденом Семи Крестов, Окончательно слетел с катушек. Не обязательно, что все обстояло именно так, но, возможно, что-то подобное. Ведь, возможно, все эти детали, главное тут вот что. Сумасшедший может свободно покидать границы психиатрической клиники. Что, если Колин Гарретт страдал своим недугом уже долгие-долгие годы, что, если всю жизнь... Тогда, получалось, моей смерти изначально желал сумасшедший. А в справедливости такого желания, если оно исходит от человека с больным рассудком, я совершенно не уверен. И тут вдруг мне пришло в голову задать вопрос, о котором я совершенно не подумал, хотя должен был задаваться им всю дорогу, пока мы с Эйлин ехали в Лос-Анджелес. И еще раньше, с первой секунды, как только узнал о существовании Гаррета от частного детектива Дойла. «Скажите», — обратился я к медсестре, идущей впереди, «что с ним? Что с моим другом? Чем именно он страдает?» Мы подошли к лестнице, ведущей на второй этаж. Медсестра сбавила шаги, заглянула в бумаги, которые несла в руках, и ответила. «Невротическое психическое расстройство». Это звучит одновременно и пугающе, и безобидно, Он способен, эм, воспринимать слова. Конечно, улыбнулась медсестра, вы странно представляете себе состояние вашего друга. Так что с ним, простыми словами? Мы поднялись на второй этаж и остановились перед стеклянной широкой дверью, сквозь которую я видел огромный холл с зонами отдыха и круглыми столами, занятыми людьми, напоминало столовую. «У мистера Гаррета сильнейшая депрессия», — сказала медсестра и открыла дверь. Когда мы вошли, некоторые из пациентов принялись пристально изучать меня с ног до головы. Кто-то настороженно, кто-то приветливо улыбаясь, как старому знакомому. Многие и вовсе не обратили на нас никакого внимания, продолжая смотреть телевизор, висящий в дальнем углу под самым потолком, или читать книгу. Сам я ощущал себя так, что впору самому занимать кровать в одной из комнат этой больницы. Ноги превратились в желе. Казалось, они вот-вот растекутся по полу, не выдержав веса тела. Меня начинал бить озноб. Только теперь я до конца осознал, что встреча с Гарретом – это реальность, и она неизбежна. Ибо я сам шел к ней и не повернул в сторону, хотя об этом молила каждая клетка моего тела. Беги, беги, пока не поздно, пока осталось еще время, ты можешь развернуться и уйти. И мысленно я был уже внизу. Садился в машину Кейлин, она заводила мотор, и мы мчались обратно в Нью-Йорк. Заходящее солнце раскрасило Гранд Каньон фантастическими красками, сделало его похожим на декорацию к фильму «Марсианин». «Да, мы будем возвращаться через Гранд-Каньон. Мы должны его посмотреть, он прекрасен». Мысленно я плевал на прошлое Эндрю Гудмана, плевал на уродливую вмятину на голове, на вечно зудящую дыру вместо левого глаза, на еле гнущуюся ногу, на деревеневшую руку почти мертвую, почти чужую. Но продолжал идти за медсестрой, огибая беспорядочно стоящие столики». И когда мы остановились, когда медсестра подошла к одному из пациентов, сидящему у окна к нам спиной, разглядывающему голубей на карнизе, когда тот выслушал ее и повернулся и посмотрел на меня, и на лице его отразилось, всего на секунду отразилось удивление, и еще мне показалось страх, и когда он вновь отвернулся, а медсестра оставила нас, Я не нашел в себе сил заговорить. Опустившись на первое попавшееся кресло, я смотрел на спину Колина Гаррета и не мог вымолвить ни слова. Я не знал, с чего начать. Не знал, стоит ли вообще что-то начинать. Молодой человек, вы напрочь лишены всяких манер. А? Я поднял голову. Передо мной стояла старая женщина с химической завивкой, какие делали лет пятьдесят назад. «Вы заняли чужое место», сказала она, скрестив руки на груди. Я молча пересел на соседнее кресло. Прошло тысяча лет, а я все продолжал сидеть и смотреть на спину Гаррета, пытаясь унять дрожь. Наверное, я бы так и просидел до закрытия больницы, а, выйдя на улицу, Уже не вернулся бы сюда никогда, но Гаррет заговорил сам. Медленно повернувшись, он улыбнулся одними губами, глаза его были мертвы, я не знаю, как назвать это иначе, и сказал «Здравствуй, Эндрю». «Вспоминай, Эндрю, начни с предметов. Старый армейский рюкзак. Думаю, ты не расставался с ним ни на минуту, и я знаю, почему. Ты боялся потерять то, что в нем лежало». «Ты хранил это для меня, потому что в глубине души не сомневался, когда-нибудь мы встретимся, и тогда ты уничтожишь меня за то, что из меня вышел никудышный отец». Улыбка, словно выдолбленная в мраморе, она не сходила с твоих губ, когда ты скинул рюкзак на землю и пнул его к моим ногам. «Можешь не сейчас», — сказал ты. «Можешь после того, как убьешь меня, но обязательно открой его». и забери то, что в нем лежит. Это сюрприз. Если вам нужно провести кого-то странным нелепым маршрутом, говорите ему, что это сюрприз. Не усложняйте. Если человек вам доверяет, этих двух слов вполне хватит. Это сюрприз, и можете завести их в темный подвал заброшенного дома, Если это ребенок, который верит вам, не усложняйте, в этом нет смысла. Ангар, с которого мы с Дорой собираемся запустить воздушного змея, находится на юго-западе от брендвуд парка если смотреть на ОАК-стрит. Дора знает это, но мы катим наши велики в сторону Секонд-стрит, потому что... Это сюрприз. Ну расскажи, мне же интересно. Увидишь и не отставай. Если светит летнее солнце, если самое страшное, что может представить ваш спутник, это двойка по алгебре, вам не нужно ломать голову. Достаточно двух слов. Это сюрприз. Блин, она смеется. Ненавижу сюрпризы. мне не хватает терпения. Ну скажи, почти приехали. Мы останавливаемся на парковке за два здания от пиццерии Джузеппе, потому что здесь есть то, что мне нужно. В нескольких ярдах от нас Над входом в станцию по проверке смога висит камера видеонаблюдения. И еще одна на торце антикварной лавки. Мы в их поле зрения. Чего мы остановились? Если с вами тот, кто доверяет вам, не стоит ломать голову, выдумывая что-то сложное. По-моему, у меня спустило колесо. Да нет, все нормально. И мы едем дальше. Останавливаемся перед бледно-оранжевой вывеской пиццерии. «Подожди меня тут, я мигом», — говорю я Доре. «В Джузеппе отвратительное вишневое мороженое, но похоже на безвкусные красноватые холодные сопли, и все-таки мы купим его именно здесь, в пиццерии без единой камеры наружного наблюдения. Вероятно, Джузеппе не сильно переживает о безопасности своего заведения. Если тот, кому вы верите, ведет вас странным маршрутом, что вы подумаете?» на каком месте в списке предположений будет стоять «Меня хотят убить», а сейчас убийца просто обеспечивает себе алиби. Подойдя к кассе, я оглядываюсь. Голова Доры с пышной копной кудрявых волос мелькает в стекле двери. Это вижу я, значит, видит и кассир. Я выхожу на улицу и протягиваю Доре вафельный рожок с подтаившим красным шариком сверху. «Мороженое?» «Это и был твой сюрприз?» Дора разочарована. Дора ожидала чего-то большего. «Но если тот, кому вы доверяете, ведет вас странным маршрутом, на какое место в списке предположений вы поставите отстойный сюрприз?» «Явно выше предположений алиби и убийства». «А что, ты не любишь мороженое? Ну давай мне, я с удовольствием управлюсь вместо тебя». «Ну уж, дудки!» Дора улыбается Дора забывает о том, какой странный маршрут мы проделали вместо того, чтобы сразу поехать к Ангару, по пути к которому полно мест, где делают мороженое намного вкуснее этого. Я поднял твой рюкзак и открыл его, Эндрю. Тем выстрелом, сам того не желая, я освободил тебя, подарил шанс на новую жизнь, без душевной боли и страданий, жизнь с чистого листа». Я и теперь заклинал тебя оставить свои вопросы в прошлом и уйти, но ты остался, ты жаждал правды. Я поднял твой рюкзак. Правда в том, что мы оба виноваты в их смерти, мы оба не доглядели за ними. Правда в том, Эндрю, -то убийца, что в тот вечер оборвались две жизни. С окровавленными лицами и багровыми следами на шеях они лежали в паре футов друг от друга. Это их кровь, я видел на металлических внутренностях старых машин. Софи Гаррет и Дора Гудман. Четырнадцати и десяти лет. Это были моя дочь и твоя младшая сестра. Я поднял твой рюкзак, Эндрю, и раскрыл его. Распухший от времени и бесконечно перечитываемый тобой, там лежал дневник с ее именем на матово красной обложке. Дневник. Моей Софии. На крыше старого ангара. Солнце раскалило металлический настил так, что вполне можно приготовить себе омлет с беконом. Я подкладываю под себя рюкзак, надвигаю бейсболку на лоб и ложусь. Желто-красный ромб неправильной формы маленькой точкой кружит высоко в небе. Эмоциональная память – самый ненадежный союзник. Она предаст вас. Со временем она обязательно вас предаст, исказит ощущения, некогда испытанные, или сотрет их вовсе. Она все время требует пищи, требует, чтобы вы подпитывали ее, фиксируя прошлое на видеокамеру, диктофон или на бумагу. Мы давно съели наши ланчи, через пару часов солнце начнет клониться к закату, эмоциональная память наш враг. «Собирая по крупицам эмоции, я не могу позволить себе такую роскошь, как забыть. Забыть все, что подарили мне Геракл и рыскающий в траве Рэндальф, мертвый Джаспер и слезы Неда Спенсера, Эл Трифута. Но важнее всего, я не могу позволить себе забыть то, что случится через несколько часов. Не думайте, что воспоминания будут кормить вас эмоциями до конца ваших дней, фиксируйте их». Перед тем, как сегодня утром Эндрю и Дора пришли к нам, перед тем, как мы прыгнули на велики и купили мороженое, как я улеглась на рюкзак и весь день наблюдала за Дорой, поднимающей в небо воздушного змея, перед тем, как наступил последний день ее жизни, я осознала, что память – мой враг. От Геракла не осталось ничего». Спенсер и его дохлый пес растворились в блеклых воспоминаниях того летнего дня, когда папаша решил вывести нас в парк Кеннет-Хан на мой двенадцатый день рождения. И даже глаза Элла, налитые кровью из залопнувших капилляров, проклятая память превращает в кинематографическую пустышку, будто я видела все это на экране телевизора, а не в реальной жизни. Пальцы забыли тепло его шеи, Забыли, как бились под ними вены. Эмоциональная память. Не доверяйте ей самое ценное, что только есть, пережитые ощущения. И перед тем, как сегодня утром Эндрю и Дора придут к нам, я завела этот дневник. Мы на крыше старого ангара. Дора запускает змея, ест сэндвич, рассказывает о своем прошлом, о жизни в России, о годах, проведенных в детдоме после смерти родителей, а потом опять возвращается к змею. Она лежит рядом, я слушаю о том, как их с братом усыновила бездетная пара мистер и миссис Гудман, и снова воздушный змей болтается над нашими головами. Иногда я ей помогаю, иногда она спрашивает, что я пишу в дневнике. Дневник — это личная дора. Иногда, когда устает, садится на край крыши и что-то щебечет, не умолкая. Я почти не слушаю ее». Весь день, что мы провели здесь, я вела этот дневник. Я воскрешаю свои эмоции и записываю их с самого начала. С того дня, как нашла Геракла, толкающего своими массивными лапками смятую банку из-под газировки, у меня начинает ныть запястье. Не страшно. Я уже заканчиваю. Теперь пора показать Доре, где ей нужно встать. Для чего? Это... «Сюрприз».